Оставалось ещё много десятков метров утвердевающего, всё более крепнущего льда. Поднявшись на дайсберга мефракрасный разведчик данёт, что море, успокоившееся и затихшее, было до горизонта покрыто сплошным, таросистым ледяным полем. Ещё с утра капитан приказал прекратить работу ультразвуковых пушек, явно бессцельную в этих условиях и лишь напрасно истощавшую электроаккумуляторы.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 Перспектива задержаться здесь на зимовку грозила неисчислимыми последствиями для страны и для самой подводки. Люди старались не обнаруживать беспокойства, которое начало охватывать их после того, как надежда на помощь шторма исчезла. Художник Сидлер расстановил Марата встретил его в коридоре. Марат только что сменился на вахте у аккумуляторных отсеках и шёл в столовую, чтобы позавтракать со своей сменой.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 Звон ложек и вилок. Но Сидлер схватил Марата за пуговицу и крепко держал. — Подожди, подожди минутку, Марат. — Ты не шути. Говорят, что вода в этой полыне быстро замерзает, и даже до дна. Хороший будет порт, нечего сказать. А кто ей позволит воде-то замерзнуть? Но ведь на воздухе ужасный мороз. Тридцать пять градусов, и кругом лед.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 не опускали в глубины наш и трос батарей и не заряжали аккумуляторы Я тебе даже скажу по секрету добавил Марат понижая голос что в аккумуляторах осталось энергии не больше чем на двое суток если держать подлодку на пару Проходивший мимо Матвеев остановился и с интересом слушал Да дорогой товарищ ещё раз с грустью подтвердил Марат Всего на двое суток. Равнодушие мигом исчезло с лица Сидлера, он растерянно посмотрел на Марата и воскликнул: "Но ведь это же ужасно! А потом что? Вся палунья превратится в лёд и подлодка вмёрзнет в него. Без электроэнергии мы окончательно погибнем". Совершенно верно, Сидлер. Без электроэнергии нам никак нельзя Придётся приняться за зарядку аккумулятора. Как раз я и получил приказание заняться этим. Вот только по завтраку, если позволишь. Посплю часа два и примусь за дело. Сидлер смотрел на Марата и на посмеивающегося Матвеева недоумевающими глазами. Ты смеёшься, Марат? Говорю тебе совершенно серьёзно. Ну как же? Как же ты Опустишь трос батареи? Не опущу, а подниму. Из каждой пары трос батареи одна останется в тёплой воде возле подлодки, а другую мы вытащим на лёд. Пойми же, чудак, на воздухе 35-градусный мороз, а температура воды в полынье около 3 градусов выше нуля.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 Однако обычного оживления в столовой не чувствовалось. Еле рассеянно говорили мало пониженными голосами. Даже словоохотливый и горячий Марат, сидя как всегда за одним столиком со Скворешне и Павликом, молча и торопливо поглощал еду, не тревожим и на этот раз ни расспросами Павлика, ни добродушными насмешками Скворешни. Лишь к самому концу завтрака Скворешне напомнил ему о себе. — О, свануяк, Марат! — прогудел он, тщательно вытирая салфеткой усы. — Это тебе не плотина из водорослей. Работал бы лучше мозгами над тем, как выбраться из этой лохани. Это, небось, потруднее и попрактичней. — Выберемся! — пробормотал с полным ртом Марат, не поднимая глаз от тарелки. Он упрямо кивнул головой. — Выберемся!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 Да на это у всех наших запасов теренита не хватит. Его могучий бас разнёсся по всей столовой, привлекая к их столику всёобщее внимание. Но, «Ну, кажется, Марат наконец вступил в дело, с улыбкой сказал Заолак. Обстановка для него самая подходящая, согласился старший лейтенант. И идея права не дурна, откликнулся с соседнего столика Горелов. Что кажется трудным в необыкновенных условиях, то бывает выполнимым в необыкновенных. Разве не так? — Так-то оно так, — с сомнением сказал старший лейтенант. — Да ведь вот вы слышали, что прогремел скворечник. Взрывчатых веществ не хватит на такую массу старого крепкого льда. — Виноват, товарищ старший лейтенант, — донесся с другого конца столовой голос Марата.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 Восторженно грохнул скворешня. Скажи нам, милость. Идея-то оказывается довольно практичной, а? Как вы думаете, товарищ старший лейтенант, не доложить ли капитану? В столовой воцарилось необыкновенное оживление.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 Сторонники Марата, особенно Шелавин, напоминали, что уже давно на Северном морском пути, когда полярные суда оказывались зажатыми во льдах, широко и успешно применялся Аманал. Скептики возражали одно, мол, дело расколоть даже 70-метровый лед, чтобы образовалось разводье, и другое дело — поднять в воздух десятки тысяч кубометров льда.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 Оляпшил, говоря: "Можно, конечно, и руками перенести, но когда мы закончим эту работу?" И среди общего молчания тихо добавил: "Кончим, вероятно, тогда, когда уже будет совершенно безразлично. Месяцем лер раньше, месяцем лер позже". Марат сел с опущенной головой. Наконец, собрав остатки всей своей веры и мужества, он тихо сказал: Можно транспортёра поставить. А двигатели, моторы от Глиссера. Старший лейтенант пожал плечами. Всё то, к сожалению, общие фразы, Марат. Вы оперируете неопределёнными величинами. Неизвестно ведь, какая будет производительность транспортёра при малой сравнительно мощности этих моторов. Надо, конечно, вашу идею проверить до конца, с карандашом в руке.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 А завидовать можно было также Горелову и его помощникам Ромейку и Козыреву. Подвесив на корме подлодки небольшую площадку, они очищали многочисленные дюзы от нагара. От плотно слежавшегося слоя проникших в раструбы камеры сжигания мельчайших всегда плавающих в воде частицыла. Не вполне закончив очистку дюз, Горелов послал Ромейка и Козырева в подлодку. камеру газопроводов, для прочистки труб, по которым газы из баллонов направлялись в дюзы. Оставшийся один горело вытащил из мешка с инструментами электросверло и принялся что-то сверлить в камере сжигания большой центральной дюзы. Это была самая большая дюза. Внешний окружность её раструба имела в диаметре полметра. А выходное отверстие из камеры сжигания у раструб около 15 см. Из-за огромной твёрдости металл дюзы работа протекала медленно и трудно, что, по-видимому, очень раздражало Горелова. Впрочем, электросвёрла пускали в им вход лишь тогда, когда вблизи кормы никого из команды не было. Как только в подводном сумраке показывалась человеческая фигура в скафандре, Горелов быстро извлёк инструменты из дюзы, принимаясь за прежнюю работу по очистке, чтобы затем, оглянувшись, опять пустить сверло в ход. Наконец, оставшись очевидно довольным, Горелов спрятал электросверло в мешок, вынул оттуда что-то небольшое и тяжёлое и сунул его в шаровую камеру сгорания сквозь узкий проход в неё из раструба. Повозивший снимал рукой погружённой до плеча в камеру над гайками и болтами он облегчённо вздохнул. Снял подмостки с кормы, перекинул через плечо мешок с инструментами и вернулся в подлодку. Как раз в это время уже к концу дня Марат вышел из каюты старшего лейтенанта, и всем стало известно, что по точному подсчёту для осуществления его проекта потребовалось бы не меньше двух месяцев. Настроение во всех помещениях корабля ещё больше упало. Капитан, почти не выходивший все эти дни из своей каюты, вызвал к себе комиссара Сёмина. Они долго о чём-то беседовали, и Сёмин вышел оттуда с решительным и озабоченным лицом. Через несколько минут у комиссара состоялось короткое совещание с профоргом Ореховым и заведующим культработой младшим акустиком Птицыным. Через час, в участии этих же лиц, Состоялось расширенное совещание руководителей всех кружков, работающих в прекрасном уголке. И ещё через час в Красном уголке появилось огромное красочное объявление, изготовленное Сидлером и извещавшее, что в связи с временной задержкой подлодки Пионер в закрытом антарктическом порту Айсберг, намечается на ближайшие дни расширенная программа работы кружков и массовых культурных развлечений. вечеров концертов и тому подобное. Кроме того, объявляются широкие конкурсы идей на тему: как сделать закрытый порт Айсберг открытым хотя бы на 10 минут. Автор самого практичного и наиболее быстро осуществимого предложения будет примёрован отличным хронометром с репетицией. Жюри конкурса намечено в составе старшего лейтенанта Багрова, главного электрика Корнеева, и профессора океанографии Жилавина. Последний срок предоставления проекта 20 июля сего года. Вокруг живописной афиши быстро собралась кучка читающих. Раздались весёлые шутки, слышался громкий раскатистый смех. "Марат, Марат!" закричал вдруг Козрев, помощник механика, увидев в открытую дверь Марата, который как раз в этот момент поднимался из люка машинного отделения.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 Он продолжал, обращаясь ко всем и немного повысив голос. — Я обязуюсь в двухдневный срок предоставить жюри конкурса новый, более практичный проект превращения Южно-Полярного порта Айсберг в открытый порт. — Ура, Марат! — закричал Козырев. — Качать его, ребята, за смелость! — Брось, Козырев! — остановил его Матвеев. — Дай Марату кончить.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 Его длинное узкое лицо с острым носом покрылось внезапно вспыхнувшими пятнами. — Если Козырев отказывается, я принимаю вызов. — А кто тебе мешает третьим присоединиться к нашему договору? — весело откликнул Самарат. — Что же ты молчишь, Козырев? — нетерпеливо спросил кто-то. Козырев стоял молча, опустив в нерешительности рыжую голову. — Да что говорить-то? — промычал он. Чистая провокация. Ну, не скрою, кое-что обдумывал про себя. Сам еще не знаю, хорошо ли получится. А тут, друг, Надь, выходи на сцену. Боязно. Неужели не понимаете, черти полосатые? Неожиданно грызнулся он и столь же неожиданно махнул в воздухе рукой. — Ладно, принимаю вызов. Держись теперь, Маратка, — пригрозил он ему. Эт тебе будет не ось, а вот дерсловая плотина. Браво, Козарев. Не робей, Серёжа, не осрами рыжих. Послышались крики с разных сторон. Марат протянул Козареву свою маленькую сухачаевую руку, которая сейчас же утонула в широкой горячей ладони противника. Не выпуская руки Марата, Козарев повернулся в сторону Птицына. Я тоже ставлю условие.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 как устранить угрозу позорного бессрочного плена в этом ледяном корыте. С неба вне иной силы капитан именно сейчас почувствовал всю огромную ответственность, которую он несёт перед страной, ответственность за жизнь 27 человек прекрасных детей её родины, которых она доверила ему, ответственность за великолепный корабль, материальный взбусток гениальных научных и технических идей. так далеко опередивших свой век. Бессвязные мысли, безнадёжные, фантастические, иногда просто нелепые планы проносились перед ним, но сейчас же отбрасывались. Телефонный гудок вызвал к аппарату. Слушаю, товарищ скворешня. Позвольте доложить, товарищ командир. При очередном осмотре полыньи мной и товарищем Шалавиным замечено повышение в ней уровня воды на три с половиной сантиметра против вчерашнего утреннего. Над полыньей держится густой туман. Капитан внезапно оживился. — Туман понятен, — сказал он. — Идет быстрое испарение теплой воды на морозе. А вот повышение уровня... Как объясняет это явление Иван Степанович?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 Капитан застыл у аппарата. Полопушки на веки поднялись, и глаза, большие, синие, лучистые, неподвижно глядели в пространство. Почти бессознательно, забыв о скворечнике, капитан монотонно повторял: "Да. Конечно. Конечно. Лётает тёплая вода. Так. Так." Краска залила его лицо.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 Спокойными, размеренными шагами застегнул почему-то китель на все пуговицы. Он подошел к письменному столу, сел и взял в руки карандаш, погрузился в расчеты.